Артем Драбкин. Я дрался на п 2 Хроники пикирующих бомбардировщиков». Читает Олег Лобанов. Во время Великой Отечественной войны ходил следующий анекдот. Почему Лидва такой толстый, л 2 горбатый, а пешка такая худая? Потому что Лидва всю войну спекулировал, штурмовик войну на себе вынес, а пешку, как проститутку, бросали то в разведчики, то в истребители, то в пикирующие бомбардировщики. В этой грубой шутке есть доля истины. Создававшийся как тяжелый истребитель в ходе Второй мировой войны, П-2 стал самым массовым советским фронтовым бомбардировщиком, таким же символом победы, как Т-34 и Ил-2. В новой книге Артема Драбкина, продолжающей популярную серию бесед с ветеранами Великой Отечественной войны, собрано воспоминания летчиков, воевавших на легендарной пешке, пилотов, штурманов, стрелков-радистов. Это подлинные хроники пикирующих бомбардировщиков, честный, без умолчаний и самоцензуры рассказ о боевых вылетах и смертельно опасных заданиях, о бомбовых ударах под шквальным и зенитным огнем и схватках с немецкими истребителями, о фронтовом быте и боевых друзьях, наградах и потерях, поражениях и победах.